Теперь друзья стали с той же жестокостью обрабатывать его спину. Крики слабели, но палки были брошены только тогда, когда Джо снова потерял сознание. Пилон стащил с него рубаху, обнажив распухшую спину. Несколько раз провел по ней консервным ножом, так что из каждой царапины выступила кровь. Пабло принес соль, И они вместе Втерли ее в царапины И только после этого Денни Накрыл бесчувственное тело Одеялом Я думаю, теперь он будет честным Надо Пересчитать деньги Мы их уже давно не считали Они сложили Монеты в столбики По десяти штук каждый и пересчитали их И тут же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 «Даже враги спасителя нашего не отказали ему в милом утешении!» Его поступок положил конец наказанию. Друзья заботливо положили Джона кровать Денни и помыли ему спину. Они подливали ему вина и клали холодные тряпки на лоб. Нравственные принципы Джо вряд ли изменились, но можно было с уверенностью предсказать, что больше он Ничего и никогда не будет красть у тех, кто живет в доме Денни.